Глава с е м ь с е м ь д е с я т Хватит уже дергаться, прошептала Дора. Да не могу я, в который раз рычал хаджар. Они неудобные. Одежды сшитые госпожой Брами не могут быть неудобными. Они лучшие. Твоя госпожа Брами стоял на своем хаджар. Сама сказала, что ей потребовалась бы неделя, чтобы сшить достойный наряд. Она всегда так говорит, парировала Дора. Когда шила платье жене моего отца, то тоже просила неделю, а в итоге все сделала за три дня, так же как и тебе. Такие ее сроки лишь часть легенды лучшего ателье. Дора могла говорить все что угодно, но главное, за что зацепился слух Хаджара, аговорка жена отца, не мать, мама или матушка. а именно жена отца. Кстати, эта оговорка не укрылась от Эйнена, что говорила о том, что островитянин тоже ни сном ни духом не подозревал о прошлом Доры. И не стоит забывать то, как они втроем познакомились. Это произошло уже почти три года назад в лесу теней. Доре потребовалось пространственное кольцо Хаджара для того, чтобы забрать часть силы у духа. обитавшего в том лесу. При этом она использовала какую-то особенную опасную технику, которую, внимание, выкрала из родного дома. Причем она объясняла, что эта сила нужна ей для турнира двенадцати и события с ним связанного. Уже тогда хаджару показалось это весьма странным, учитывая, что в те времена он еще ничего не знал о том. Как устроена жизнь не только аристократии в целом, но и клана зеленого молота в частности. Так что прекрати дергаться и стой спокойно. Скоро наша очередь. Все это время они находились в длинной очереди, ведущей к воротам из кровавого золота, металла, получившего свое название из-за насыщенного алого оттенка. Неважно, какое положение занимал гость. не важны ранги, с о с л о в и я или заслуги, если вас пригласил император и при этом в момент приглашения вы находились не на территории запретного города, то вам предстояло пройти через врата ярости и их охранников. Так что очередь собравшиеся на прием к императору Моргану тянулась от самого конца восьмого проспекта, и этот вечер, вечер приема во дворце. был тем редким исключением, когда по проспекту хоть кто-то ходил пешком. Хаджар то и дело одергивал рукава своего новенького сине-белого к а м з о л а Нет, он сшитый госпожой Брами за трое суток действительно был не только безумно качественным, но еще и жутко красивым. Ну, если верить Доре, разумеется. Сам Хаджар в принципе не видел между ним и старыми одеждами особой разницы, кроме разве той, что к старым одеждам за почти двадцать лет носки он уже очень привык; они были для него как вторая кожа. Он их даже почти не чувствовал на себе, чего не скажешь об этом предмете скорее роскоши, чем гардероба. Чего стоили только Батфорты к этому камзолу. Пятнадцать тысяч монет за пару, а сами одежды двадцать три тысячи за наряд. Хаджар вообще был удивлен, что у него имелись подобные суммы, хотя большую часть пришлось отдать ядрами высокоразвитых монстров. Благо после двух лет проведенных на г о р е н и настей такого добра у Хаджара было в предостаточном количестве. Но что напрягало Хаджара больше всего? а к это Гревендор, как были связаны его новые, престижные, дорогие одежды с обителью погибшей Аннабрии. Это легко объяснялось видением будущего, которое ему показала ведьма. В сцене, где Хаджар, пронзенный, окровавленный, лежал на снегу, он был одет в точно такой же камзол. И признаться, ему было несколько не по себе от того, что он разгуливал в собственном посмертном наряде. Это все равно, как если разгуливать с погребальным костром за спиной. Смотрите, это тот самый простолюдин. Донеслось до хаджара. Да, кажется, именно о нем говорил твой дедушка. А он красив. Даже бродяга в одеждах от госпожи Брами будет красив. Но ты не можешь отрицать, что император отправил ему личное приглашение. Кстати, почему? Говорят, что он личный ученик самого великого мечника Оруна. Да, не вижу у него деревянного медальона школы Святого Неба. В этом-то вся и загадка. Он лишь полноправный ученик. Лишь полноправный? И таких разговоров вокруг было предостаточно. Хаджар за время, проведенное в роли генерала Лунной армии Лидуса, привык к избыточному вниманию к своей персоне. Разумеется, он его ни в к о е о й мере не желал для себя, но мог смириться и пропускать такие кривотолки мимо. А ты знаменит, мой варварский друг, ткнул его в бок и н е н Не больше, чем ты. И Хаджар отчасти был прав. Обынение в очереди к в р а т а м ярости шло разговоров лишь н е м н о г и меньше, м чем о самом хаджаре. Народ п р и в л е к а л их романтическая амплуа в качестве выходцев из простого народа. Подобные истории успеха, когда из грязи и п р я м и к о м в могучие адепты, всегда привлекали людей. Правда, почему-то они забывали о том, что между грязью и могучим адептом... Пролегали километры крови, пота, потерь и лишений, и только тот, кто все это преодолел, в итоге получал приглашение императора, приглашение, которое Хаджар был у ч ш е никогда в жизни, даже на расстоянии, не видел. Кстати, по сути, выбора у него все равно не было бы. Все 880 адептов, прошедшие в четвертый тур турнира д в е н а д ц а т получили приглашение на императорский прием. с т о й лишь разницей, что хаджар получил личное приглашение, а остальных пригласили скопом. По сути разницы никакой, но для тех, кто жил придворными интригами, разница колоссальная. Именно из-за этих интриг хаджар искал всевозможные способы избежать приема. Правда, учитывая, что Эйнен составлял компанию Доре. то у хаджара не оставалось выбора, он должен был прикрыть друга. Все еще жива была наука Южного ветра первого учителя хаджара, который говорил молодому принцу держаться как можно дальше от всего, что дурно пахнет. А по словам старика в королевском дворце меньше всего воняло в нужнике. Одно это уже многом говорило. Приглашение. п р о г р е м е л о над головой. Хаджар, будучи поглощенным собственными мыслями, не обратил внимания, как они втроем подошли к вратам и с к р о в а в о г о золота. Как ожидал Хаджар, их встретили вовсе не стражники. Это были два голема. Чем-то они напоминали тех, что охраняли вход в школу Святого Неба, с поправкой на то, что вместо пятиметрового гиганта с копьем. Над ними нависал семиметровый титан с двуручником, а тигра заменил бронированный кабан. Достопочтенные стражи синхронно поклонились адепты. Каждый из них, не разгибая спины, протянул свое собственное приглашение. Титан провел над ними ладонью, а кабан, потрясая металлом, п р и н ю х а л с я Вход свободен, прогремел искусственный голос. с т о и л о только хаджару перешагнуть через границу врат, как он усомнился в том, справедливо ли дворец назвали запретным городом. скорее, скорее это походило на запретную страну. Проклятье, выдохнул хаджар. А карта прилагается.